глава 72. Как только первая газовая граната взорвалась в углу спальни, я услышал вокруг себя звон разбиваемых стекол. Два бойца группы захвата в полном снаряжении и противогазах влетели в окно. Я услышал, как в коридоре тоже бьется стекло, и увидел еще одного бойца, спрыгнувшего на пол прямо перед Кейном. Ближайший от меня агент сунул мне противогазную маску, и я успел упасть на колени и отползти в угол, прежде чем натянуть ее. Когда я застегнул на затылке ремешок с липучкой, глаза уже жутко щипало. Я слышал крики ФБР и обращенные к Кейну требования бросить нож и лечь на пол. Самих агентов не было видно. Даже при разбитых окнах в спальне и коридоре и зимнем ветре с улицы комната вскоре наполнилась облаком непроницаемого белого дыма. Окна высасывали это облако наружу, но в эти самые первые секунды я ни черта не видел. Короткий треск автоматного огня, звон стрелянных гильз, разлетающихся по полу, а потом тишина. Вскоре я услышал стон и звук падения на пол чего-то тяжелого, и тут же опять стрельба, два мощных оглушительных хлопка. В дыму я увидел дульные вспышки, но не смог определить направление огня. В дыму быстро промелькнула какая-то фигура. Я видел лишь ее очертания. Фигура низко склонилась, в углу комнаты выпрямилась, и тут я услышал звон бьющегося стекла и увидел дугу белого дыма, вылетающую из окна. Потом шаги на лестнице, тяжелые и быстрые. Дым еще немного рассеялся, я встал и едва не споткнулся от тела агента, лежащего на полу. Того самого, что сунул мне противогаз. Горло у него было взрезано от уха до уха, и его автомат пропал. За ним, лицом вниз, лежал второй агент. И тут в коридоре я увидел Кейна, стоящего над телом последнего из бойцов, ворвавшихся через окна на третий этаж. Тот, подергиваясь, лежал на ковре. Кейн разрядил в него оставшиеся в магазине патроны. Боец неподвижно замер. Кейн отбросил автомат, выхватил свой нож и бросился ко мне. Глаза у него были красными и сильно слезились, но он вроде как не обращал на это внимания. Я заметил темное пятно у него на рубашке, по всему животу. В него явно попали еще до того, как он сумел убить первого агента и завладеть его стволом. И опять-таки это вроде никак не обескуражило его и не замедлило его движений, ничуть. Да что это с ним такое? Нас с Кейном разделяло около десяти футов. — Грохот шагов на лестнице становился все громче. Я пятился, пока не уткнулся спиной в стальную дверь комнаты убежища. Кейн с улыбкой на лице быстро подступал ко мне. Выдернув из кармана пиджака Глок, я выстрелил Кейну прямо в грудь. Ствол я подрезал у Холтона в тот самый момент, когда он повернулся ко мне спиной, закрывая входную дверь. Выстрел отбросил Кейна на несколько шагов назад, но каким-то чудом он устоял на ногах. Опустил взгляд на огромную дыру в груди. Голова его опять вздернулась вверх, рот приоткрылся. Отплевываясь пузырящейся на губах кровью, Кейн опять устремился ко мне. Следующая пуля угодила ему в плечо. На сей раз он даже не остановился. Восемь футов до меня. Нож по-прежнему у него в руке. Я все продолжал нажимать на спусковой крючок. Снова, снова и снова. То мазал, то попадал ему в живот или в грудь. Но этот гад все равно продолжал надвигаться. Пять футов. Грохот шагов уже в коридоре. Я прицелился пониже и выстрелил еще дважды. В первый раз промахнулся. Вторая пуля раздробила Кейну колено, и он упал. Начал ползти ко мне, хрипя сквозь кровь. Три фута. И он взмахнул ножом, лезвие воткнулось мне в ляжку. И в этот последний момент глаза Кейна изменились. Смягчились, расслабились. Почти как если бы какая-то тяжелая ноша свалилась у него с плеч, когда он поднял взгляд на дуло Глока. Я последний раз спустил курок и вышиб из него мозги. Колени у меня подогнулись, когда резкая боль отдалась во всем теле. На бедре у меня был длинный порез, и я ощутил, как кровь пропитывает мне брюки. Я поплыл. Комната перекосилась. Должно быть, я кучей рухнул на пол. Прямо перед глазами увидел пистолет Холтона. Наверное, я выронил его. Подняв взгляд, увидел самого Холтона, стоящего надо мной. Он тяжело дышал. Потом наклонился, подобрал пистолет. И сводя с него глаз, я увидел решение у него на лице. Он выщелкнул магазин, посмотрел на него. Там оставалось еще по меньшей мере два патрона. Я не мог дышать в этой долбанной маске, сорвал ее с лица. «Во вторник, в закусочной, когда мы встретились за завтраком, прежде чем отправиться на место преступления, — с трудом выговорил я». Холтон присел на корточки, уставившись на тело Кейна. «Никогда я не думал, что доживу до этого дня», — произнес он. Недоверчиво покачал головой над трупом Кейна. «Таких, как он, больше не было. Его нельзя было ранить. Он не чувствовал боли. Я думал, что он вообще не человек», — продолжал Холтон. «Закусочная. Ты взял деньги, которые я пересчитал, чтобы заплатить по счету, а потом отдал мне и сказал, что заплатишь сам. После чего взял одну из долларовых бумажек и передал ее Кейну. Ты помог ему подставить меня». «Ты всю дорогу ему помогал», — сказал я. Он встал, повернулся ко мне, и лицо его расплылось в улыбке. Она была кривой и злобной, эта улыбка. Я уже успел посмотреть фото, которое коп из чапел хилла прислал Харпер. Холтон ничуть не изменился. Я хотел, чтобы он понял, что маска с него сорвана, что больше ему не прятаться под вымышленным именем. Голос у меня прерывался, боль была слишком сильна, но я кое-как ухитрился выговорить. «Это ведь ты подменил ДНК Ричарда Пины на образец Кейна в Чаппелл-Хилле. Разве не так, офицер Рассел МакПартленд?» Он защелкнул магазин на место, дослал патрон в ствол и прицелился мне в голову. Я стиснул зубы, встретился с ним взглядом. Тут его тело задергалось, и осколки стекла, оставшиеся торчать из оконной рамы, окрасились красным, после чего Холтон выпал из окна. В коридоре бок о бок стояли Дилейни и Харпер. Они опустили стволы. Я услышал, как Дилейни вызывает скорую, и комната вновь погрузилась во тьму. Я попытался открыть глаза, но поймал себя на том, что не могу. Голова казалась жутко тяжелой, я был весь в поту Показалось, будто я куда-то проваливаюсь, стремительно падаю и никак не могу остановить это падение. Я очень быстро терял сознание. И прежде чем окончательно вырубиться, ощутил чью-то ладонь у себя на щеке. Я не мог разобрать, что мне говорят. Кто-то барабанил в металлическую дверь, вроде как Бобби, спрашивал, можно ли уже выходить. Я попытался сказать ему, что все в порядке, что можно. Пытался сказать ему, что утром можно не являться в суд что дело против него закрыто, но не мог подобрать слов.